Дома он так и не появился, даже не позвонил. Жена хотела узнать, что случилось, ждать ли ей мужа и есть ли у меня его новый адрес. Ещё её интересовали деньги. Я сказала, что их нет. Я не врала, от его денег этого забитого купюрами кейса ничего не осталось, даже мне на гонорар. Так что Лева опять оказался прав, когда говорил, что не сможет со мной расплатиться. Он утверждал, что про меня никто не знает, оказалось знают. Приезжали люди.